А ты еще возбудишь меня своей словесной порнографией? — Ты серьезно? — изумился Михаил. — Да нам с тобой уже скоро сороковник стукнет. Ну и что? Это в двадцать можно было возбудиться от прочитанной где-нибудь фразы типа «Он расстегнул на ней бюстгальтер". а в сорок уж не всегда возбуждаешься от самого процесса? — Не скажи. — У меня с этим делом все в порядке, — усмехнулся Дорошенко. — Ага, и потому ты уже третью жену меняешь. Ястребов был человеком язвительным и не мог удержаться. — Зато ты никак не женишься. Впрочем, черт с ними, с женами. Поговорим лучше о деле. — Ты так и не надумал переходить в нашу телекомпанию? — Нет. — Но почему? — удивился Дорошенко. — Сначала станешь корреспондентом потом начнешь подменять меня в моей программе во время командировок а затем когда я окончательно выбьюсь в начальство заменишь меня полностью соглашайся скоро все мои друзья выбьются в начальство и тогда наверняка будет легче жить пропел ястребов нет старик это не для меня но почему почему во первых Мне нравится работа с текстом. Я, можно сказать, графоман. Люблю писать и печататься. А нести свою морду в телевизор, чтобы тебя узнавали у каждой коммерческой палатки, когда выйдешь за пивом, пока не очень хочется. Но это несерьезно. Есть и вторая причина. Сейчас я свободный художник. Полностью свободный, Заметь а поступив на службу, вынужден буду соблюдать субординацию. Даже с тобой уже не смогу быть на дружеской ноге. Вот запулил ты свой мячик хрен знает куда, а мне плевать. А был бы я твоим подчиненным, бросился бы в кусты и принес бы тебе его обратно в зубах, как бобик». «Все остришь», — засмеялся Дорошенко. «Ну, со мной-то у тебя проблем не будет». А действительно, где же мяч? Да вон слева от того места, куда ты смотришь. Честно сказать, я не отношусь к тем людям, которые равнодушны к свободе. А если бурно протестуют, то не против рабства вообще, а против определенного вида рабства. Не очень-то понял твою глубокомысленную сентенцию. Ну, например, был у меня приятель который яростно ненавидел марксистские догмы. А потом крестился и столь же яростно принялся защищать догмы православные. Короче, так и остался рабом догм. Впрочем, довольно философствовать, у меня ведь к тебе тоже есть дело. Выкладывай. Хочу раскрутить послужной список одного милицейского гада, некоего полковника Зубатова начальника Энского УВД. — А, — начал вспоминать Дорошенко, — того самого, который когда-то руководил знаменитой операцией «Мордой в снег», того самого, — кивнул Ястребов. — А я чем могу помочь? — Мешают активно. У него есть покровители в верхушке столичного ГУВД. Хотя я еще не выяснил наверняка, кто именно. Есть, правда, одно сильное подозрение. Кстати, и сам он тоже покровительствует всякой мелкой сволочи, операм из своего бывшего отделения, которые творят с рядовыми гражданами, что хотят. В кармане куртки Дорошенко затринкал сотовый телефон. Он остановился, пока приятель разговаривал, ястребов курил, прохаживался и размышлял. Хорошо сделаю. Прямо сейчас и позвоню, наконец, пообещал Дорошенко и обратился к Ястребу. Представляешь, какие-то мудаки организовали налет ропа на фирму моей старой знакомой Тани Васиной, говоря, что ищут наркотики. Все перерыли вверх дном женщина в слезах. А как ты ей собрался помочь? Сейчас перезвоню генералу Деркачу и попрошу разобраться». «Так ты знаком с Деркачом?» — насторожился Ястребов. «Да, а что?» «Черт подери! Но ну неужели ты сам не видишь, что это за деятель?» «У каждого свои недостатки, к которым надо относиться терпимо», — равнодушно заявил Дорошенко, набирая номер. «Да, я понимаю. Добившись своего нынешнего положения, тебя все знают, Ты берешь интервью у президента и премьера, ты перестал бояться произвола милиции, возглавляемой вот такими деркачами. Но представь, милицейского произвола-то я, может, и не боюсь, — неожиданно вздохнул телеведущий, внося трубку к уху, — зато всерьез опасаюсь ее беспомощности. Закажут меня какие-нибудь конкуренты, и привет, надеяться будет не на кого. Алло, Никодим Трофимович, это говорит Дорошенко, у меня к вам такое дело. Глава восьмая. Двойное убийство. К виду трупов вообще трудно привыкнуть, но к виду трупа молодой и красивой девушки привыкнуть невозможно. Эти слова труп и красивая девушка кажется, такими же несочетаемыми, как несочетаемые осклизлый запах смерти и душистый аромат юности. Она лежала посреди комнаты на боку, прижавшись щекой к ковру и закрыв глаза.